Глава восьмая «Все происходит очень быстро. Вертолет резко пошел вниз. Главное — правильно определить, в какой задничный режим мы сейчас попадем. А времени нет. Долго размышлять не пришлось. Обороты двигателей упали. Вертикальная скорость стремительно растет, но обороты несущего винта не падают. «Ага! Мы попали в вихревое кольцо!» «Если не успею вмешаться, нас раскрутит, и мы плюхнемся в этой степь сильнее, чем на заснеженную площадку соколовки. «Руки убери!» — крикнул я, не нажимая кнопки самолетного переговорного устройства СПУ. Карим тоже все понял прекрасно. Тут же он начал отсчитывать мне высоту, вертикальную и поступательную скорости. Ручку управления я направил вперед, опустив нос вертолета на 10 градусов. Ми-8 перешел на пикирование и начал разгоняться. «Скорость семьдесят, высота сорок, тридцать пять, тридцать», – отчитывает Сабитович. «Земля приближается. Уже можно разглядеть все трещины на солончаках. Дыхание остановилось и во рту пересохло». «Скорость восемьдесят», – подсказал Карим. «Теперь можно выводить. Рычаг-шаг-газ начинаю поднимать вверх. Правую педаль отклоняю, но она почти уже на упоре. Снижение замедляется. Ручка управления на себя. В воздухе появляются клубы пыли, а радиовысотомер сигнализирует об опасной высоте. «Высота двадцать, пятнадцать!» «Уф, выдохнул Сабитович». Ручку управления выровнял, переведя вертолет в горизонтальный взлет. «Проносимся у самой земли. Перед глазами склон на дно из сопок, но успеваю принять влево. Прошли в паре метров от склона. Успели вывести!» «Десять метров!» — сказал я, работая ручкой управления и держа скорость 120 км в час. Димон по-прежнему продолжал смотреть перед собой. Вентилятор дул на него, поднимая вверх выбившиеся из-под шлема волосы. «Командир!» – запросил я Батырова. «Ответил!» – спокойно сказал он, облизнув губы. «Ты живой?» «Да, просто тут зад... зад...» Попытался он что-то сказать. «Мне так и хочется продолжить за него, что у нас была сейчас задница!» «Что зад?» «Задумался. Готов взять управление». Я посмотрел на Сабитовича, которому эта идея не понравилась. После такого захода на площадку у любого отпадет желание летать с Батыровым. Однако задание нужно выполнить, иначе будем отвечать на, так сказать, неудобные вопросы. «Давай вместе, подстрахую», — предложил я, и Димон кивнул. Выполняем снова набор высоты. Проходим площадку и разворот на рассчитанный мной угол. «Прямая, скорость 100, вертикальная 2. Начинаем снижение», — доложил я. Димон продолжает заходить, но слишком рано гасит скорость. Упираюсь в ручку, чтобы он не задирал нос. «Высота 60», — подсказывает нам Сабитович. «Вижу, как у него правая нога слегка дергается, а дверь в грузовую кабину уже открыта». «Скорость 70, вертикальная 2! Не тяни на себя! Зависнешь!» Кричу я, не выходя в эфир по внутренней связи, чтобы мои слова не были записаны на бортовой магнитофон. Но Димон меня не слышит. Продолжаю бороться с его ошибками в технике пилотирования. Он еще и рычаг шаг-газ тянет себе под мышку. Левой рукой придавливаю рычаг, чтобы он не мог его задирать вверх. Высота 40, 30, 20, считает Карим, смотря на радио радиовысотомир. Подходим к земле и начинаем разметать пыль. Не зависаем, а проходим дальше. Тряска усиливается. Карим что-то говорит, но уж слишком шумно сейчас в кабине. В наушниках раздается сигнал опасной высоты. В стороны начинают лететь камни-песок и верблюжья колючка. Видимость падает до нуля. В нижнем блистере можно разглядеть площадку. Никаких скалистых валунов нет. «Скорость 20. Внимание! Касание!» — громко доложил я, и вертолет опустился на основные стойки, а затем и на переднюю. «Чуть прокатываем вперед и останавливаемся. Пыль еще не накрыла нас, но уже начинает затмевать солнце. Взлетаем!» Крикнул я, и Димон потянул рычаг-шаг-газ. В кабине потемнело. Пыль начинает закрывать весь обзор. Постепенно отходим от земли и продолжаем набирать высоту. Димон пытается толкнуть ручку вперед, но я не даю ему этого сделать. Рано! Нужно выйти из пыльного облака, уже потом разгоняться. Пыль постепенно остается внизу. На режиме весения поднимаемся на 10 метров и начинаем разгон. Скорость растет, стрелка высотомера остановилась на значении 50 метров, а в кабине витают крупинки песка. «Как ощущения?» — спросил я по внутренней связи, но Батыров молчал. «Сидит, будто ворон на ветке. Насупился, нахохлился и уставился перед собой. На щеке только размазанная грязь. Пыль попала на влажную кожу, а Димон растер». Повторили подобный заход три раза. Результат был прежний. Как застыл Димон, так и не смог оттаять. У меня сложилась картинка. Пилотировать он умеет, но морально неустойчив. Слишком в нем сильно сидит груз той аварийной посадки в Соколовке. «Командир, все хорошо?» Спросил я, когда мы вышли из очередного пыльного облака. Карим посмотрел на меня, а потом решил слегка дернуть за плечо Батырова. Реакции — ноль. «Я наблюдал, что делает Батыров в процессе управления вертолетом в данный момент. Он то рано загасит скорость, то разгоняется. Будто рядом со мной не командир звена, а курсант на первой летной смене». Сабитович не выдержал и еще раз дернул за плечо Димона. Тот сразу очухался. Вот этот тон зависает в моменты ступора. «Летим на аэродром». Тихо ответил Батыров и начал связываться с руководителем полетами. Вышли в район аэродрома и выполнили посадку. Батыров все сделал сам, как будто и не было у него помутнения. Можно сказать, идеальная посадка. Зарулили на стоянку и начали выключаться. Батыров что-то помечал себе в планшете, но так и не проронил ни единого слова. «Понятно, что человеку сейчас в душу лезть не стоит, но он не один на борту». А если бы у нас полная кабина десантников была или раненых, очередной такой ступор может быть фатальным. «Готовимся на завтра повторить», — сказал Батыров, но Сабитович не поверил своим ушам. «Это что повторить?» — спросил Карим. «Посадки на площадку». «Ну, тут Батыров уже перегибает». Карим в прошлый раз смолчал, но в этот может и не пойти на преступный сговор. «Надо сначала разобраться Димону себе, а потом уже садиться в кресло». «Надо это объективный контроль снять, обороты провалились во время захода на площадку», произнес Сабитович, записывая что-то в блокнот. «Понятно. Как посмотрят, скажешь. Все равно готовимся», сказал Батыров и начал собираться. Карим вышел в грузовую кабину, пропустив вперед Димона. «Как будто ничего и не произошло. Вот так взял и ушел». Батыров обошел вертолет спереди и, не расписавшись в журнале, направился в сторону команды диспетчерского пункта. Там должен был через полчаса быть предварительный разбор полетов. Я взглянул на Карима. Без слов понятно, что он совсем не в восторге от очередного полета с командиром звена. «Командир, подожди!» — крикнул я, сдвинув блистер в сторону. «Некогда! В твоих же интересах!» Эта фраза подействовала лучше, чем простая просьба. Я вышел из вертолета, на ходу снимая шлем и отстегивая планшет. Димон бы хоть оттряхнулся от пыли. «Что у тебя?» «Димон, надо что-то...» «Ты когда перестанешь меня Димоном звать?» «Дай подумать». «Скорее всего, никогда. Ты понял, что сейчас произошло?» «Ну что? Заходили на площадку, сели и взлетели. Ты мне помог. За это тебе большое командирское спасибо», — ответил он и пошел дальше. Зря он так думает, что вот так может просто отмазаться. Зорька, куда побежал? Ускорился я за Батыровым и тормознул его, схватив за плечо. Эй, еще раз прикоснешься, получишь. Выговор. У меня их много, а вот у тебя могут появиться проблемы. Ну, а ты поясни. Поставил Батыров руки в боки я посмотрел по сторонам. Людей слишком много, чтобы доходчиво объяснять командиру звена, где он не прав. Рядом увидел стоящий кунг, за который можно было зайти. «Иди сюда!» — показал я ему на вкопанную будку. Место выбрал э, не самое удачное, но других не было. Вкопанная будка оказалась аэродромным туалетом. Запах соответствующий, как и обильное количество мусора вокруг. Э, «Тут воняет!» — произнес Батыров, когда мы зашли за будку. «Ничего, а теперь слушай!» Чтобы нам троим вот в такой вот выгребной яме не оказаться, следует пересмотреть свое отношение к происходящему. «Давай признаем, что у тебя проблемы», — сказал я, тыкая в сторону будки. «Моя проблема — это ты, Клюковкин. Все через задницу из-за тебя пошло. Это проблема сегодня тебе жизнь спасла. Так же борттехник, который не потерял контроль над собой. А ты сейчас д'Артаньяном тут прикидываешься». Батыров промолчал. Брожащей рукой достал из кармана пачку БАМа и закурил. «В чем дело, Димон? Мы экипаж, должны доверять друг другу!» Командир звена помотал головой. «Сложно парню признаться, но другого пути нет». «Доверять? Ну что ж, ты все правильно говоришь. Аварийная посадка из головы не выходит». «И все равно не договаривает». «Еще и Академия накрылась медным тазом, командировка тут же нарисовалась, магнитные бури и все такое. Хорош, Дим, ни один летчик никогда не скажет, что боится. По твоим глазам вижу...» Батыров не ответил, но мне и без его подтверждения понятно. «Да, парень боится, как и все. Проще всего ему сейчас прийти к командиру эскадрильи и сказать, что он не готов. Но что с ним будет в полку?» «Клеймо на всю жизнь! Как говорили в моей прошлой жизни, пятисотый!» «Я рапорт пойду напишу. Пускай отправляют обратно». Только он это сказал, к нам прибежал Леня Чкалов. Запыхался, вспотел и смотрел на нас широко раскрытыми глазами. «Мужики, ох, ну и нашли где курить. Тут вообще-то воняет». а ты что прибежал, понюхать?» «Э, командир, я...» «Головка «Да ты! Говори быстрее, а то и правда бы Прервал его Димон. «Вот так голос прорезался у Батырова! Выплеснуть хочет весь негатив. Жаль, что Леня попался под горячую руку». э Петрович зовет. Разбор уже прошел, а вас нет», ответил Чкалов. Батыров посмотрел на меня и пошел в сторону КДП. «Это... чё это он?» «Ты его разозлил?» — спросил у меня Леня. «Да нет, жарко на улице, тепловой удар». Я ускорил шаг, чтобы не отставать от Батырова. Камыска с нами кратко переговорил, уточнил, как прошел полет, и отпустил. Но в его словах звучали нотки сомнения. «Все гладко прошло. Четко зашли на площадку, взлетели. Так, несколько раз?» — спросил Янатаев, устало зевая. В классе, кроме нас, никого не было. Первым я говорить не буду о проблеме с первой посадкой. А надо было бы что-то сказать. Все равно по объективному контролю станет известно. «Так точно, все было гладко», — громко отрапортовал Батыров. «Добро, свободные, сказал Ефим Петрович, и мы вышли из кабинета. Как только мы отошли на достаточное расстояние от КДП, я решил спросить у Димона причину молчания. «Чего не сказал про первую посадку?» «Не стоит». «А по-моему, ты продолжаешь вокруг себя создавать образ идеального парня. Все боишься ручки испачкать». «Зато у тебя они грязные. С твоими косяками никакая прачечная не поможет». «Ой, вроде только поговорили нормально. А ничего парень не понял». «Как хочешь, но ты дождешься, когда справа от тебя в кабине буду сидеть не я. Другой бы уже давно тебя сдал». Димон остановился и дернул меня за плечо. Воздействие было не сильное, но я решил повернуться к нему лицом. Ну и чего же ты не сдал? И правда. А почему? Раньше думал, что мне просто нужен друг в новом мире, а на самом деле другое. Мне в жизни выпал второй шанс. Почему же его не дать Димону? Считай, что я сентиментален. Мне давали шанс исправиться, так что теперь и у тебя он есть. Пользуйся им грамотно, — ответил я и пошел в сторону нашей казармы. Вечером в казарме практически никого не осталось. Я опять занялся подготовкой и чтением книги академика Вавилова. Так и уснул на кровати. Спал крепко. Да так... что даже не услышал всех громких разговоров парней, вернувшихся с города. Встав на утреннюю пробежку, в казарме сразу ощутил запах тяжелых изотопов спирта. А еще... странный аромат животного помета. Оглядев спальное помещение, стало понятно, что дошли все. Практически всем удалось полностью лечь на кровать. Штурман эскадрильи только застыл в полу позиции. <тувь> Туловище на кровати, а ноги согнуты в коленях и на полу. Так храпит в неудобной позе. «Саня, а, а чему-то пахнет?» Спросонья спросила Леня, перевернувшийся на другой бок на соседней со мной кровати. <тувь> «Праздником! Построение через час!» <тувь> Напомнил я и пошел к выходу из расположения. Стоящий рядом с дверью солдат зачем-то подглядывал в замок, будто кто-то пришел. — Что там? — спросил я, подойдя к нему. Он слегка задергался. Глаза забегали, а рука закрыла дверной засов. — Лучше не выходите, там такое, — испуганно сказал боец, поправляя Панаму. По Сначала подумал, что там проверяющий или кто-то из моих товарищей не дошел до расположения, заснув прямо на ступеньках. Тогда определенно его нельзя оставлять там. Бетонный пол холодный. Подхватить заразу можно запросто. Так что, не задумываясь, открывают дверь. «Ох, ёптыть!» Выдохнул я, увидев перед собой это чудо. Только оно было не в перьях и совсем не мышь, а с огромным горбом. На площадке между первым и вторым этажами стоял верблюд. «Ты откуда такой?» — спросил я у него и взглянул на часы. «Время почти восемь ноль-ноль. Янатаев сейчас сам встанет на зарядку. Вот это будет номер! Надо хоть выпроводить этот корабль пустыни отсюда!» «Малец, сюда иди!» — позвал я солдата. «Я в, -в, -в, -в, в детстве с лошади по вару распадал. У меня к, -к таким животным страх!» — трясся парень, прижавшись к двери. «Да не боись ты, это шверблюд. верблюд. Смотри, какое лицо у него доброе!» Мы с парнем внимательно посмотрели на жующего жвачку верблюда, но солдат к животинке не проникся. С бойца толку мало, он вон спрятался и не выходит. Надо как-то выпроводить гостя. Кричать на верблюда тоже нельзя, эти животные весьма обидчивые. Вернулся в расположение и пошел будить сначала багу, а затем и магу. Но эти ребята были в полной отключке. Еще более уставшим был Димон. Решил он вчера, видимо, обнулиться по полной. Леня успел закимарить повторно в мое отсутствие. Школов, эй, просыпаемся?» «А, чего, война?» «Ага, война в Крыму, все в дыму. Пошли, с верблюдом поможешь». «Сань, ты ж не бухал вчера». «Ты тоже, пошли, говорю». Чкалов надел спортивный костюм и через минуту мы стояли на лестнице. Верблюд величаво и внимательно смотрел на нас, шевеля губами. Так, это верблюд. Сделал заключение Лёня. Ага, настоящий. Определенно, в полной комплектации я бы сказал. Седло в наличии. Ага. И у него один горб. На Семена похож. Продолжил поражать меня своей эрудицией Лёня. «Кто?» «Ну, верблюд. В моём селе был один, Семёным звали. Одна морда, один профиль. Правда, тот двугорбый был». «Слушай, ты издеваешься, его убрать надо отсюда!» «Блин, ну тогда вопрос, а что он здесь делает?» «Ты потом по этому поводу напишешь диссертацию. Давай быстрее вытянем его!» Подтолкнул я к Чкалова. Вывести из здания казармы верблюда оказалось непросто. Даже похлопывание тростью, найденной рядом с седлом, не помогало. Вниз по лестнице верблюду было ступать страшно. Он оказался упертым и решил отомстить плевком. Хе -хе, чуть было наш Чкалов не влетел в стену, настолько была мощная струя. И хорошо, что не в глаза ему попал одногорбый. О, «Блин, а вот это вонь!» Тебе повезло, что это слюна. Была бы жвачка, и при попадании в глаза конъюнктивит был бы тебе обеспечен». Похоже, в казарме верблюду понравилось. Неимоверными усилиями мы смогли вытолкнуть животное на улицу. Но дальше он идти не собирался. «Руки устали. Он весит полтонны», — утирал Леня затылка слюни верблюда. «Придется как-то на нем ехать, до КПП совсем немного, главное проехать мимо штаба». «Э-э-э, стопэ, Чкалов, ехать? На улицу вывели и пусть теперь идет куда хочет, дальше не наши проблемы. Не знаю, кому в голову взбрело верблюду в казарму привезти, но мы и так оказали большую услугу. Люня замялся и насупился. «Ну не, так дело не пойдет, ведь это однозначно начнут разбираться, откуда на территории части верблюд, и ведь найдут». «Во-первых, не факт, что найдут. Во-вторых, нас никто не видел, когда мы выталкивали верблюда из казармы, а боец промолчит». «Так э, давай я попробую сесть на него. У меня опыт езды на лошадях имеется. Думаю, что на верблюде не сложнее», — высказался Лёня и погладил верблюда. «Ну что, Сём, сейчас я поеду на тебе до КПП». Делаю глубокий вдох и выдох, устало прикрываю глаза. Чкалов в это время нагибается и стучит верблюду по передним ногам. Удивительно, но верблюд опускается на землю. Леня победно поднимает выше подбородок. «Сань, а ты точно на нем не хочешь поехать?» «Я? Это твоя идея, и мне она не нравится». «Выехать с территории части незамеченным нужно постараться». — Ну и зря. Напряги тогда, солдат, чтоб какашки убрали. Там весь первый этаж ими усыпан, — сказал Леню и сел на верблюда. В груди неприятное предчувствие, будто червячок заерзал. — Слушай, давай ты уже не поедешь никуда, а! Слезай уже! — прошу Чкалова, но он меня игнорирует. — На, на Или э, как там? Куш-куш! — верблюд тут же начал вставать на задние ноги. Лёне пришлось отклониться, чтобы не перелететь через голову. Потом и вперёд подать туловище, когда верблюд поднялся на передние ноги. Ой, так, половину дела сделали. Теперь надо ехать!» Улыбнулся Лёня, застёгивая олимпийку спортивного костюма. «Лёня, тебе лет-то сколько? Слезай давай!» Пошёл я к верблюду, чтобы снять неопытного бедуина. «Саня, сейчас всё будет. А ну, пшёл!» Чкалов так сильно ударил верблюда, что тот сорвался с места, как лошадь на ипподроме. Даже пробуксовал на месте, отбрасывая назад мелкие камни. «Погоди, погоди!» – попытался я остановить. «Хорошо, идет! громко орёт Лёня, удаляясь от меня. «Отворачивай, отворачивай!» – пытаясь докричаться до него, но без толку. Верблюд с Чкаловым в седле несется в направлении КПП, однако самый короткий путь был через плац, а там построение, да еще и кто-то с трибуны выступает. В это время наши советские войска оказывают интернациональную помощь афганскому народу, было слышно чье-то выступление на плацу. Бегу за Чкаловым, но догнать никак не получается. Леня пытается то в одну, то в другую сторону его повернуть. Ничего не помогает. — Поворачивай, вправо принимай! — Саня! Управление в отказе! Не могу! Лёня тянул, упрашивал, бил ногами в бока, матерился, но результат один. Верблюд несется на строй солдат. Либо Семен настолько сильно захотел послушать речь на плацу. «Ситуация сейчас, сейчас стабильная. Мы, мы уверенно идем по пути, по пути!» произнес выступающий и замолчал. «Конечно, ведь тут перед строем тоже уверенно несется по пути КПП верблюд с наездником». На трибуне все задергались. «С зашибёт зашибет тормозотка кричал Леня. Так и не свернул верблюд, строй рассыпался, как кегли в боулинге. — Я скоро буду, не жди меня! — доносился до меня голос Чкалова. — Да, правду говорят ливийцы. Невозможно скрыть любовь, беременность и езду верхом на верблюде. Пожалуй, тут я больше ничем не помогу. разворачиваюсь и иду в расположение. Следы верблюда уже были убраны, вот только скрыть его присутствие в части не получилось. С другой стороны, разглядеть ворующем наезднике Леонида было сложно, он еще и лицо пытался прикрыть. Только я вошел в расположение, меня тут же остановил Камыска, он только что умылся и еще не вытер с лица капли воды. «Ох!» Но... «Бегал?» — спросил Ефим Петрович, утираясь полотенцем. «Да, форму поддерживаю». «Это хорошо. Хорошо, что сегодня не летаем», — посмеялся Янотаев. «Все культурно. После программы «Время» все уже были в кроватях». Ага, «Ага, ладно. Пошли считать, сели на месте». Рядом с Невальным зазвонил телефон. Рядовой представился и тут же вытянулся в струнку. «Товарищ подполковник, вас командир полка к телефону!» Позвал Ефима Петровича Дневальный. Янатаев взял трубку и поздоровался. «Знаю, не, не видел. Откуда у тебя тут могут быть верблюды?» «И представителей из армии видел?» Повернулся Янатаев ко мне и внимательно посмотрел. «Похоже, Ефим Петрович начинает понимать всю ситуацию». «В спортивном костюме? Да брось ты, мои спортом не занимаются». «Да я тебе говорю, больше ста грамм в одну руку не поднимают». «Хорошо, всего доброго», — попрощался енотаев и повесил трубку. Ефим Петрович подошел ко мне и посмотрел внимательно своими глазами доброго енота. Он медленно почесывал бороду. Делал это так тщательно, что звук был похож на движение наждачной бумаги по дереву. «Бегал, говоришь?» «Так точно». «Ага. А верблюда по дороге не видел?» Фу, «Да откуда могут быть верблюды в воинской части?» «Вот и я то же самое сказал Петрову. А он, говорит, что видел. И какой-то полковник из штаба армии видел». «Врут?» — поинтересовался Янатаев. «На улице жарко. Может, мираж увидели?» «Клюковкин, опять за старое! Я уж подумал, ты за ум взялся!» «Командир, какой верблюд? Бегал я!» — начал косить под дурака. «Да все уже понял, Камыска. Только не хочу я признаваться. Не поймали же меня за руку на этом верблюде!» «Кто видел, что ты бегал? Свидетели есть?» «Конечно, вон Дневальный видел, как я из расположения выходил». Подполковник повернулся к рядовому. Тот смело отрапортовал, что так и было. «Молодцом, уже себе заработал презент». «А на улице кто тебя видел на пробежке?» Тут дверь в расположении открылась, и появился запыхавшийся Леня. Лысина блестит от пота, а олимпика завязана на поясе. «Ты где был?» Сразу наехал на него Янатаев. «Мы... ой, мы сейчас так с Семеном пробежались, Пару килограмм скинул». Камыска повернулся ко мне и вновь начал чесать бороду. «Вот, у него есть свидетель, Семен. А твой где, Клюковкин?» «Я интервальную тренировку делал, ускорение, прыжки, все ясное. Будем моего заместителя. Построение!» Кромко объявил Янатаев. Не прошло и пяти минут, как заместитель Ефима Петровича начал строить всех на центральном проходе. С первого раза построиться не вышло, не хватало десяти человек. Объявили повторное построение после завтрака. На него пошли только я и Леня. После построились еще раз и вышло на десять человек больше. И только на третьем построении вышли на цифру, равную списочному составу. «Итак, товарищи, разгульные образы пьянства до добра не доведут. У меня вопрос. Откуда появился верблюд в части?» В строю все задергались, но никто не смог вспомнить о вчерашнем вечере. Ну, или не захотели вспоминать. «Командир, а что за верблюд?» — повторил мой вопрос Батыров. «Местный, одногорбый вроде», — сурово сказал Янатаев, смотря на подчиненных. И настоящий?» — уточнил мага. Янатаев махнул рукой. «Понятно, что правду он не добьется. Так что его решением был введен сухой закон на неопределенный срок». После построения Ефим Петрович вызвал меня и Батырова в ленинскую комнату. Зайдя внутрь, он сказал закрыть дверь на защелку. «Не хочет, чтобы нас отвлекали». «Ты состояние состоянии говорить?» — спросил Камыска у Батырова. «Так точно!» — устало кивнул Димон, заправляя майку в спортивные треники. «Добро. А теперь вы мне расскажете, как вчера ваш экипаж чуть снова не разложил вертолет».